Глава 4 Нюхач зашевелился, учуяв подходящего к императорской гардеробной стены. Его миниатюрные усики заходили с стороны в сторону, покачиваясь, словно у небольшого грызуна, который к чему-то настороженно принюхивается. Электронный овод-стражник мгновение другой колебался, поводя усиками-щупальцами. Затем юркнул внутрь гардеробной звонко постукивая крохотными металлическими ножками по полу. Стэн остановился на пороге гардеробной и окинул взглядом длинные ряды висящих на вешалках нарядов императора. Какой одежды тут только не было. Сотни мундиров, будничных и парадных, костюмы на все случаи придворной жизни, от простенького, ослепительно-белезные одеяния, наподобие Тоги до последнего крика моды и технологий плотно облегающего комбинезона способного менять цвет по воле хозяина. Видеосправочник, который Стен просмотрел в своей комнате, содержал краткую историю каждого наряда. Скажем, простенькая тога предназначалась для императорского визита в небольшую звездную систему под названием Раза, где ему был присвоен официальный титул «Верховный философ». А облегающий костюм Хамелеон имел прямое отношение к какому-то событию, которое в справочнике называлось «Маргидрас». Стэн пока очень приблизительно помнил состав императорского гардероба. Ведь за его плечами было лишь несколько месяцев на новой службе, и мозг еще не успел в точности усвоить сотни обязанностей, сопряженных с чином капитана личной охраны императора. До сих пор все внимание Стэна сосредотачивалось на его основной обязанности – оберегать властителя от заговорщиков, наемных убийц, кровожадных психов и разного рода фанатиков. Охрана императора была многослойной – то есть состояла из нескольких элементов. Прежде всего, ею занимались армия и полиция прайм Орда. Сам замок-дворец резиденция императора был начинен механическими и электронными средствами охраны. Спокойствие и порядок во дворце обеспечивали три гвардейских подразделения, хотя у всех на виду было одно – претарианцы. В обычное время их использовали как слуг. Они занимались всеми хозяйственными делами, начиная от уборки помещений и кончая курьерскими поручениями но в случае беспорядков они могли мгновенно присоединиться к силам полиции, удвоив ее мощь. Вторым подразделением охраны дворца была сама дворцова челядь, потому что всех слуг набирали исключительно из богомолов или из ударной группы Меркурий или из императорской гвардии. И, наконец, третьей составной частью охраны дворца были телохранители Гурки, 150 человек из земной провинции, называемой «Непал». Большинство из них принадлежало к тамошней аристократии из кланов Тхапа, Пун, Алла и Рана. Они были потомственными наемниками, их предки занимались военным делом в течение по меньшей мере двух тысяч лет. Невысокие коренастые гурки сочетали в себе добродушие, хорошее чувство юмора, преданность долгу и почти невероятную личную выносливость. Подразделение гурков возглавлял старшина Хавилдар Лалбахадур Тхапа, находившийся в подчинении у капитана Стена который был официальным главой дворцовой охраны и в этом качестве находился в состоянии тесного общения с императором, так и с верхушкой дворцового челяди. Новые обязанности не имели ничего общего с привычными обязанностями в отряде богомолов, где Стэн провел большую часть своей военной службы. Отныне Стэн больше не мог носить, что попало, одеваться в цивильное, теперь он всегда был затянут пятнистую коричневую форму гурков. Стэну очень понравилось иметь денщика. парня звали... «Наик Агансик краи. Хотя порой, особенно с похмелья, он сетовал про себя на то, что у его денщика досадная склонность язвительно комментировать промахи хозяина. От периода, когда он был командиром гурков, у стена останутся две памятки. До конца своей армейской службы он не расстанется с нашивками в виде кукри на своем мундире и самим кукри. Сейчас у стена, ждавшего, пока Нюхач закончит свою работу, на одном боку висел смертоносный кукри, а на другом – велиган, которым вооружены все богомолы. Наконец Нюхач облежал комнату, где хранилась одежда императора, и повернулся к Стэну с характерным писком, обозначавшим все в порядке. Стэн нагнулся, щелкнул выключателем на спине Нюхача и сунул его себе в карман, вышел из гардеробной. Эта часть личных апартаментов Его Величества была проверена самым тщательным образом. Стэн мысленно перепроверил безопасность всех помещений в этом крыле дворца. В уме пропутешествовал по каждому. Смена караула уже прошла. Всем офицерам, заступавшим на дежурство, он доверяет. «Капитан, я не имею привычки беспокоить человека, занятой работой. Однако...» Стэн стремительно повернулся на голос, раздавшийся за его спиной, машинально уводя руку к поясу. Его пальцы уже готовы были сжаться на рукоятке кинжала. Перед ним стоял сам Вечный Император. Он смотрел на начальника стражи, сперва немного озадаченно, затем с улыбкой в глазах. Стену стало неловко за свое резкое движение, на мгновение испугавшее властителя. Он вытянулся по стойке смирно, мысленно выругав себя. «Эх ты, задница неловкая!» Он еще не привык спокойно к спокойной дворцовой службе. У него в крови сидело с богомойских времен, что от быстроты реакции зависит жизнь. И чуть что рука само собой рвалась выхватить оружие. Император рассмеялся. «Расслабьтесь, капитан!» Стен принял стойку вольно, которую образцового придворного офицера мало чем отличается от стойки смирно. Император ухмыльнулся, собираясь пошутить насчет того, что Стен, добродушно расслабьтесь, понимает очень уж по-военному, как команду вольно. Но тут заметил смущение Стена и не стал смущать его еще больше. Вместо этого он дотронулся до своего парадного костюма и с нарочитым отвращением фыркнул. Если вы не возражаете, я переоденусь, а то воняй как свинья, когда наборова хочет. Все в порядке ваше величество отозвался стэн, а теперь разрешите идти. Вы огорчаете меня капитан, донесся до него громкий голос императора из комнатки, где он переодевался. Стэн весь напрягся, стараясь припомнить, в чем он мог дать промашку, чем его угораздило огорчить императора. Вы сколько уже работаете у меня? 94 цикла, Ваше Величество. Ну да, что-то около того. Вы уже 90 с лишним дней шныряете по моим комнатам, действуете мне на нервы всеми этими проклятущими мерами безопасности. И ни разу, подчеркиваю, ни разу вам не пришло в голову показать мне ваш легендарный кинжал. Кинжал, Ваше Величество. Какую-то секунду Стэн пребывал в полной растерянности. Потом вспомнил о своем старом добром кинжале на поясе. «Ах, вы имеете в виду этот кинжал?» Император снова появился перед ним. Теперь на нем был обыкновенный серенький комбинезон. «Ну да, этот. Все сведения касательно этого кинжала имеются в моем послужном списке и отражен период моей службы в отряде богомолов. Капитан, в вашем послужном списке много всякого разного. На днях я имел случай перечитать ваше досье. Просто еще раз перепроверял, размышлял. «Оставлять ли вас на вашем нынешнем посту?» Он заметил, как озабоченно сдвинулись брови Стена и пожалел о строгости своего тона. Помимо сведений об уникальном кинжале, я обратил внимание еще на один факт. Оказывается, вы любите закладывать за воротник. Стен не знал, как реагировать на это замечание и за лучшее промолчать. «Ну, какой из вас пьяница, мы сейчас проверим». С этими словами император двинулся в свои покои дверях он остановился. Это не приказ, капитан, это приглашение. Полагаю, что ваш рабочий день уже закончился. За время службы в отряде богомолов Стэн научился многим вещам. Он научился, как следует убивать, и имел возможность неоднократно опробовать все способы. Он напрактиковался в искусстве свержения правительств, наторел стратегии атак и упорядоченных отступлений, наловчился из подручного материала делать атомные бомбочки малого радиуса действия. Но самый главный урок, вынесенный им за многие годы службы, был такой. Если твой командир высказывает пожелание, воспринимай это однозначно как приказ. Хоть он теперь сподобился служить под началом командира всех командиров, старый добрый навык сработал и сейчас. Поэтому Стэн принял решение мгновенно. Он выпалил в микрофон у подбородка несколько спешных приказов своих подчиненным и объявил, что заканчивая дежурство. После чего одернул мундир, и проследовал за императором в его кабинет. Мутноватая жидкость оросила горло стена и приятно согрела желудок. Он поставил на стол тяжелый хрустальный стакан и встретился глазами с императором, который выжидательно смотрел на него. «Это виски!» Император кивнул и налил себе и начальнику своей охраны еще по порции. «Нравится!» «Славное виски», — сказал Стэн, сознательно, не прибавляя ваше величество. У него было инстинктивное ощущение, что правила возникновения некоторой фамильярности за выпивкой действуют в любом офицерском обществе, даже если ты пьешь с самим вечным императором. Не могу понять, почему у полковника, простите, я имею в виду генерала Махоуни, всегда возникают с этим проблемы. Бровь императора поползла вверх. «Махоуни рассуждал о моем виске?» Да, ему очень нравится, поспешил исправить свою оплошность Стен, дабы не навредить коллеге военному. Он просто ворчит, что к его крепости надо долго привыкать. Стен осушил вторую порцию, наслаждаясь бархатистым вкусом. Потом тряхнул головой. А по-моему, пьется волшебно, само в глотку просится. Было бы просто хамством не отпустить комплимент на этом этапе разговора ведь император годы потратил на совершенствование напитка, знакомого ему с юности. «Что ж, опрокинем еще по порции», — сказал император, снова наполняя стаканы. «А потом я попочую вас на по крепким напитком». Он осторожно взял кинжал стена, лежавший на столе между ними, еще раз внимательно осмотрел его и вернул хозяину. Это было узкое, обоюдоострое смертоносное оружие с заостренным концом. Стен самолично изготовил его из необычайно редкого кристаллического материала. Лезвие было толщиной всего лишь 2,5 мм, а острие сужалось до кончика, немного более тонкого, чем человеческий волос, до ширины 15 молекул. Острием этого холодного оружия можно было резать алмазы. Император проследил пристальным взглядом, как Стен сжал пальцы на рукояти кинжала, и та скрылась в идеально облегающих ножнах из плоти. «Славненькое перо!» – наконец проронил властитель. «Нельзя сказать, что это уставное оружие. Но ведь и вы, человек, так сказать, не уставной». Он сделал паузу, чтобы Стэн хорошенько вдумался в его слова. Затем продолжил. «Впрочем, Махоу не заранее предупредил меня, что вы не за ординарных». Стэн не знал, что на это ответить, и поэтому просто сделал еще глоток виски. «Бывший уличный головорез!» – вслух размышлял император. «И вам!» выбился в капитана императорской гвардии. Лихо взлетели, молодой человек, очень лихо. Он отпил немного виски и закончил свою мысль внезапным резким вопросом. «А каковы ваши планы на будущее, капитан?» Тут он быстро, предупреждающе поднял ладонь, прежде чем Стэн успел брякнуть какую-нибудь подобающую случаю глупость, вроде и дальше верой и правдой служить вашему величеству, или что-либо в том же духе. «Я имею в виду, не надоело ли вам тянуть военную лямку? Вся эта проклятущая армейская тягомотина, хождение по струнке, не предстанны ей, сэр, так точно, сэр!» Стэн пожал плечами. «Для меня армия дом родной», — сказал он, нисколько не кривя душой. Император задумчиво кивнул. «Мне подобная преданность знакома. Только я своим домом считал инженерное дело, а искусство убивать, слава богу, никогда не жаловал. Признаться, не люблю вояк». Никогда не любил. Даром, что я верховный главнокомандующий такого количества солдат. Какого вы себе? Да, какого вы себе даже представить? Он не закончил фразы, вместо этого осушил стакан виски в своем стакане. Короче говоря, я должен был стать инженером и думал посвятить этому делу всю свою жизнь, чтобы оно стало мне навсегда домом родным. Вечный император медленно покачал головой, словно изумляясь, что сохранил эти воспоминания более чем тысячелетней давности. «Все имеет свойство меняться, капитан», – произнес он после некоторой паузы. «Вы вообразить не можете, как все меняется в этом проклятущем мире». Призвав на помощь все свои не какие актерские способности, Стэн ответил многозначительным молчаливым кивком. «Дескать, как я вас понимаю». Император раскусил его игру и рассмеялся. Он потянулся к ящику своего письменного стола очень старинной работы – и вынул бутылку совершенно прозрачной жидкости. Открыв пробку, властитель наполнил этой жидкостью два стакана, до самого края. «Итак, вот заключительное испытание для вас, капитан Стэн. Миновали 90 циклов вашей службы, юноша. И вот вам финальный тест. Осилите, и я вас зауважаю всерьез». Император одним духом осушил полный стакан чистого спирта и с грохотом опустил его на стол. Теперь он внимательно следил за Стеном, который сперва осторожно нюхнул жидкость, слегка поёжился и послал этот белый огонь вниз по глотке. Стэн залпом выпил содержимое стакана и хоть бы поморщился. Поставив стакан на стол, он потянулся за бутылкой, налить ещё. «Крепенький напиток, на мой вкус немного металлом отдаёт». «Это из-за радиатора», – хохотнул император. «Я использую в качестве дистиллятора автомобильный радиатор для придания пикантного вкуса» о протянул Стэн с прежним непроницаемым видом. «Любопытно! Вы не возражаете, если я плесну себе еще?» Он налил еще два полных стакана и, молча подняв тост, выпил спирт медленными глотками, словно это была обыкновенная вода. Император озадаченно наблюдал за ним. «Бросьте!» – сказал он, не без нотки отчаяния в голосе. «Такого чистого спирта вы сроду не пробовали! Не вздумайте отпираться, не дурачьте меня!» Стэн с невинным видом тряхнул головой. «Вы правы, этот спирт и впрямь забористый», – согласился он. «Однако, уж вы не обижайтесь, я пивал и напитки покрепче». «Например?» – почти кипят ярости, – спросил император. «Например, стрэк». «Это что за приклятущая штуковина?» «Не знаю, помните ли вы тот народ?» «Хоры», – ответил Стэн. «Вот они этот стрэк и глушат». «А, помню», – отозвался император. «Ребята, что населяют звездное скопление Лупус». Кажется, я им отдал в пользование какую-то звездную систему или что-то в этом роде. Да, что-то в этом роде. Ну и как пьется этот самый стрек? Бьюсь об заклад, что мой самогон и спиртец куда лучше. У вас часом нет стрега на пробу? Стэн кивнул. Имеется, в моей комнате. Если вам действительно любопытно, могу отрядить курьера. Разумеется, любопытно. Император поднял стакан для тоста. «Чтоб моя матушка...» — произнес он заплетающимся и голосом. «Чтоб у моей матушки...» «Ну-ка, повтори этот тост, который был принят у Бхоров». «Чтоб у моей матушки бородища выросла!» — подсказал Стэн не менее заплетающимся голосом. «Верно! Чтоб у моей матушки бородища выросла!» — рявкнул император, охнул и ухватился за стол. Подвластная империя вдруг закружилась перед его глазами. Проклятущий, мною гонный спирт, нараспев, сказал император. Ему вы далеко до Стрега, далеко, Стрэг, самое оно. У этих хоров был еще один тожд, то есть тост, чтоб мой папаша, чтоб мой папаша зад себе отморозил, снова подсказал Стен. Несусь, сам пуню. Вот это тожд, тость тост, что пшазать заморозил. Ну и понял этот стрех. Тот император поднес своим губам пустой стакан и опрокинул его себе в рот. Потом он отодвинул стакан от себя и обиженно возрился на него. Наконец до властителя дошло, что стакан пустой. Это заставило императора встряхнуться и отчасти вернуть себе подобающий его величеству вид. Ну и нажрался я, изрек он. Совсем косой, подтвердил Стэн. Со Стрэгом шутки плохи. Он тебе под Стрэг, то есть вас, то есть я хотел сказать дьявол, о которой бишь час. Мне вроде как на дежурство. Ни на какое дежурство. Его Величество будет недоволен. Его Величество не терпит пьяных при исполнении. Если который пьяный, не люблю. Который пьет и пьянеет, таким не доверяю. И никогда не доверял». Стэн таращился на него сквозь малево опьянение. «Стал быть, я уволен вчистую?» не. е ежели стану пьяных увольнять, надо с себя начать. Вот протрезвеем и уволю тебя к чертовой матери!» Император с кряхтением поднялся со стула. Его качало с стороны в сторону. Но он собрал волю в кулак и стал прямо. «Ангельская похлебка! Только она спасет твою карьеру!» «Что еще за ангельская похлебка?» Тебе незачем знать. И если б ты про нее чего знал, есть бы точно не стал. Это яство заодно рак лечит. Да-да, ведь и прежде знавали способы лечить рак. Короче, ангельская похлебка – это самое оно. Только она прочистит наши бедные мозги. Выписывая кренделя, император двинулся вперед. Стэн последовал за ним четким армейским шагом, но только с наклоном чуть ли не в 45 градусов. Животистена заурчала от голода, когда до него донеслись аромат из кухни, которая находилась в императорских покоях и где его величество время от времени самолично стряпал. Пьяный в стельку, он зачарованно наблюдал, как отнюдь не менее пьяный император совершал цепочку чудес, малых и великих. Малыми чудесами были его колдовские манипуляции с разного рода неизвестными пряностями и травами. К большим чудесам относилось то, что император, приняв такую убийственную дозу стрега, мог стремительно орудовать старинным французским ножом, шинкуя овощи с быстротой машины, а также отмерять на весах нужные ингредиенты и при этом продолжать довольно оживленно болтать. У Стена в это время была одна обязанность – следить, чтобы стаканы со стрэгом не пустели. «Ударим еще по одной!» – сказал император. «Не бойся, ангельская похлебка будет вот-вот готова!» Стэн сделал осторожный глоток стрэга. Я ощутил, как ледяная стройка расплавленным металлом прокатилась по его пищеводу. Но на этот раз, как ни странно, действие сверхмощного алкоголя было иным. Стэн сидел святая святых императорских покоев на его кухне, к тому же он сознавал, что пора вспомнить о своих обязанностях капитана личной охраны. Оба эти соображения неожиданно частично протрезвили его. Кухня императора была в 4 раза, а может и в 5 раз просторнее большинства стандартных кухонь в Прайм Орде. И в нынешнем 40 веке работали лишь компьютеры и роботы. Весь процесс готовки был скрыт от глаз. Разумеется, в императорской кухне были некоторые современные элементы. Встроены шкафы, огромные холодильные камеры, открывающиеся нажатием кнопки. Работала система абсолютной дезинфекции воздуха и всех поверхностей в помещении а также суперсовременная система уничтожения отходов, которой император пользовался крайне редко. Обычно он сбрасывал очистки и все, что на взгляд стена было отходами, в один из контейнеров и совал его обратно в холодильник. А влажные отходы сгребал и сбрасывал в помойное ведро, дырявое, подтекающее, в чем Стэн со временем имел возможность убедиться. Главной достопримечательностью кухни был огромный разделочный стол для рубки мяса из дуба, очень редко древесины. В середине разделочного стола находилась антикварная нержавеющая раковина. Установленная чуть ниже уровня столешницы, она постоянно омывалась струями воды. Когда император, рубящий мясо, сбрасывал туда ненужные мелкие кусочки, они немедленно исчезали в сливе. Сразу же за спиной властителя располагался ряд огромных приспособлений для варки и жарки. и печки, темный и массивные чугуна, сверкающие и изящные из стали. Стэн разглядел одну печь, стены которой были толщиной в несколько сантиметров, рядом большой электрический гриль и газовая плита с шестью горелками, в которой пользуются повара-профессионалы, а дальше другой гриль, открытый на дровах. Судя по легкому запашку в воздухе, печь работала на какой-то разновидности природного газа. Стэн наблюдал, как император ловко управляется с продуктами, сопровождая все свои действия непрестанными комментариями. Если Стэн правильно уловил, Готовить ангельскую похлебку начинают с того, что мелкими дольками нарезают чариза мексиканскую твердую колбасу. Затем чариза вместе с большим количеством чеснока жарят в оливковом масле с добавкой тайского маринованного перца. Упоительно вкусные запахи разогретых специй защекотали ноздри стена, несмотря на то, что он был все еще под отупляющим воздействием стрэга. Капитан охраны глотнул еще обжигающего напитка и усилием воли заставил себя вслушиваться в слова императора. «Я когда-то считал, — говорил тот, — что пища — это всего лишь горючее для поддержания жизни. Но сам понимаешь, сосет под ложечкой, надо чем-то набить желудок, чтобы продолжать заниматься чем-либо серьезным». «Вполне понимаю вас», — сказал Стэн, вспоминая тот период, когда он работал на Миге. «Я так и думал, что ты меня поймешь. Я ведь был самым обыкновенным инженером в медвежьих углах космоса. Калывал по-черному в экспедициях организованных компаний, на которую работал. Во время отпуска слезал с девок только для того, чтобы с бутылки приложиться. Для смакования кушанья времени как-то не находилось. По мере того, как я продвигался по служебной лестнице, командировки становились все продолжительнее. Я адски скучал вдали от цивилизации. Я понял, что существует одна душина – хорошо поесть. А кормили стандартной пищей. Вот я и начал искать выход. Стал вспоминать, что готовили бабушка и дедушка. Мало-помалу восстановил их рецепты. Император причмокнул губами. Даже странно, с какой цепкостью удерживается в памяти запахи и вкусы пищи, которые мы когда-то ели. Остается только использовать свой язык в качестве точного прибора и проводить практические опыты, пока не добьешься желаемого результата, как, например, с этой ангельской похлебкой. Еще не изобретено лучшего средства быстро протрезветь или мгновенно снять похмелье. Искусству готовить это чудо меня обучил один мексиканский пират. Впрочем, это уже другая история. Он прервался, чтобы выпить глоток стрейга. Потом, улыбнувшись каким-то своим мыслям, лихо помешал чориза напротив противне кипящим маслом. После этого он продолжил свое дело. Подрезал луковицы на 5-6 долек, а помидоры на четвертинки. Перескочим через чертову уйму лет. Это было после того, как я обнаружил АМ-2 и начал сгребать кучу все эти планеты, чтобы построить чертову империю. У Стена на мгновение закружилась голова. АМ-2. Антиматерия-2. Истоки Империи. Ведь все это описано в видеокурсах истории, то о чем так небрежно рассказывает этот человек, которому на вид не дашь больше 35 лет. Все эти вещи всегда казали Стэну красивыми легендами, которых ни слова правды. И вот он беседует с человеком, который хочешь верь, хочешь не верь, самолично всю эту кашу заварил. И было это, черт возьми, почти двадцать веков назад. А император продолжал рассказ, словно вспоминая о том, что было на прошлой неделе. «Да, настало время, когда я почил на собственных лаврах, и было мне так скучно, что словами не передать. Я прибрал к рукам не меньше дюжины солнечных систем, все шло как по маслу. «На моем банковском счету было несколько триллионов триллиончиков мегакредиток. Ну и что? Как, по-твоему, способен ли один человек потратить хотя бы триллиончик триллионов?» Жестом он пригласил Стена опрокинуть еще по стакану стрэга. «И вот, когда я совсем измаялся от скуки, до меня дошло. На что я могу потратить свои денежки? На изысканное гурманство. Одна беда, мне ничего не нравилось из кушаний, которые готовили в последние 6-7 столетий». И тогда я начал самостоятельно экспериментировать. Восстанавливать в памяти старинные кушания и воспроизводить их. Скупал книги с древними кулинарными рецептами и готовил все, что казалось заманчивым. Император повернулся к морозильным камерам, вынул оттуда полукилограммовый кусок кровоточащего мяса и принялся рубить его на кусочки. Да, хорошая кухня – это серьезно. Отличный способ убивать время. Особенно, если этого времени у тебя навало. Император выключил горелку от под противня, с порезанной колбасой и чесноком и поставил на огонь другой противень с маслом, настоянным на большом количестве специй. Туда он добавил чуточку шалфея, немножко чабреца и тимьяна, потом рукой скатал в шарики несколько побегов розмарина и бросил поверх прочего. Получившуюся смесь размешал, на секунду задумался, потом сыпал на противень четвертинки помидоров, дал им прожариться. Затем он выключил газ под противнем, повернулся к стену и уперся в лицо молодого капитана задумчивым взглядом. После долгого молчания император заговорил снова, обваливая мукой кусочки мяса и бросая их в миску со жгучим перцем. «Вполне возможно, что с вашей точки зрения, капитан, я распространяюсь о вещах малоинтересных, о том, что было и бульем поросло. Словом, стариковская болтовня, которая нынешнему поколению совсем не любопытна. Стэн хотел искренне запротестовать, но властитель остановил его царственным жестом. Это был монолог, а не диалог. «Поверьте мне», – почти совершенно трезвым голосом сказал император. «Мое прошлое кажется мне таким же свежим и близким, как вам ваше. Так-то». А теперь перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы. Он сделал короткое троеточие в своей речи, осушил полстакана стрега. «Мне хотелось бы знать, как идут ваши дела, капитан Стэн. Как вам эта чертова служба во дворце?» Мозг Стена работал с максимальной скоростью. Параграф 1 в неофициальном изустном учебнике, как младшему офицеру выжить и преуспеть в армии, гласит, когда старший по званию офицер спрашивает твое мнение, «Не стесняйся, вристый короба! Я очень доволен службой во дворце!» «Эх ты, врун проклятущий!» – сказал вечный император. Параграф второй упомянутого учебника выживания гласит, когда бухаясь со старшим по званию, ты пойма на лжи, смело громозди новую ложь на старую. Нет, я нисколько не преувеличиваю. Я бы даже сказал, что ничего интереснее. Параграф второй у вас не пройдет, капитан. Кончайте вешать мне лапшу на уши. В ответ на это Стэн выпалил. «Этот дворец – нуднейшее место, переполненное занудами, да и вообще я терпеть не могу политику, пропадя на пропадом!» Вот так-то лучше улыбнулся император. «А теперь позвольте дать совет, который поможет вам сделать хорошую карьеру». Тут он прервался, чтобы снова разжечь огонь под противнем с колбасой и чесноком. Как только масло стало опять закипать, властитель высыпал в него кусочки мяса, обваленные в муке и пересыпанные жгучим перцем. «Запомните первое!» Для своего возраста и чина вам дьявольски повезло, что вы попали во дворец. Стэн раскрыл рот, чтобы выразить согласие, но императору был достаточно сурово зыркнуть на него, чтобы слова застыли у капитана на губах. Помешивая кусочки мяса и дожидаясь ровно с горичневой корочки, император продолжал. «Подсказка первая. Не задерживайтесь на одном посту. Если задержитесь, потеряйте драгоценное время». Теперь мысль вторая, ваш нынешний пост с одной стороны трамплин для блестящей карьеры, а с другой стороны страшный тормоз для служебного роста. Кажется это звучит так эффектно, уже начальник личной охраны Его Величества в таком-то возрасте, но вам придется столкнуться с вышестоящими, которые старше вас одержимы завистью и они станут распускать слухи, что я строю какие-то особенные планы относительно вас. Принимайте эти разговоры как неизбежное зло. А разговоры несомненно начнутся. Император закончил с мясом. Теперь он взял огромный чугунок и вывалил все ингредиенты в него. Туда же были брошены нарезаны лук и помидоры. За ними последовали стручки красного перца, 2-3 стакана красного вина. Закрыв все крышкой, увеличив пламя до максимума, император довел похлебку до кипения и подвернул огонь, чтобы кушаньние дошло на медленном огне. Присев рядом со стеном и отхлебнув с он сказал: «Не знаю, до какой степени вы осознаете это. И осознаете ли вообще, но у вас серьезный учитель в лице генерала Махоуни». «О да, я это осознаю», – заверил Стэн. «Вот и хорошо. Вы пришлись ему по сердцу. Да и мне вы сейчас понравились. Неплохие результаты, молодой человек. Впрочем, не забывайте, я знаменит тем, что легко стать моим фаворитом и еще легче попасть в опалу. Я быстро загораюсь, но и быстро остываю к людям». Так что вам не следует слишком долго находиться у меня перед глазами. Когда дела идут из рук вон плохо, я порой ищу козла отпущения среди своего окружения. Иногда я совершенно искренне верю, что сам я безупречен, и только мои подчиненные делают промахи. Мне тоже случалось сваливать свою вину на других. А с кем такого не случалось? Жизнь мало-помалу учит молодых офицеров. Помои всегда стекают вниз. Эту простенькую истину нужно усвоить как можно раньше». И тогда вы будете знать, как быстро избавиться от помоев, когда заберетесь на самый верх. Похлебка была наконец готова. Император встал и разливной ложкой наполнил две миски дымящимся кушанием. Усты на слюнке потекли. От смеси аппетитных запахов голова шла кругом. У капитана даже увлажнились глаза, когда император сперва поставил перед ним миску, а затем отрезал два огромных ломтя свежеиспеченного пшеничного хлеба и положил рядом с масленкой полное свежевзбитого белейшего сливочного масла. Стала быть, программа ваша такова – хорошо справляться с нынешними обязанностями, а потом при первой же возможности уйти из службы безопасности и не иметь никакого отношения ко всем этим интриганам и людишкам, играющим в комедии плаща кинжала. Никто не достигал по-настоящему больших высот, если всю жизнь служил в органах безопасности. Я позаботился, чтобы это было именно так. Не доверяйте людям из службы безопасности. Никто не должен им доверять. Далее, переходите в летную школу. Нет, не вздумайте возражать. Я знаю, что вы обучены десантному делу и все такое. Я имею в виду совсем другое. Поступайте в космофлот и учитесь водить корабли. Император не спеша намазал свой ломать хлеба густым слоем масла. Стэн последовал его примеру, мотая на ус каждое слово, сказанное таким собеседником мне трудно будет получить чин капитан-лейтенанта. А потом можно дослужиться до капитана третьего ранга, потом стать командиром корабля. И чем черт не шутит, при некотором везении даже командиром флагманского корабля. А уж тогда до чина адмирала рукой подать. Стэну пришлось сделать большой глоток стрейга, чтобы скрыть свое волнение. Он, адмирал, чокнуться. Еще никто не дослужился до адмирала, начиная с самого низа служебной лестницы. Император снова наполнил стаканы до краев. «К мнению своих адмиралов я прислушиваюсь, так что хорошенько усвоите эти слова и возвращайтесь в мое окружение лет так через пятьдесят. Может, статься, я когда-нибудь стану выслушивать вас». Император зачерпнул похлебку большой ложкой. «Ешь, сынок. Эта пища здорово прочищает мозги». Сперва уши огнем охватывает, потом серые клеточки мозга. А чтобы стать адмиралом, нужно много-много работать с серыми клеточками. Стэн проглотил первую ложку похлебки. Она обожгла ему язык жидким металлом, потекла по пищеводу. В желудке ангельская похлебка взорвалась дьявольской атомной бомбочкой. Из глаз Стена брызнули слезы, из носа сразу потекло. Уши налились кровью и горели не меньше языка. Молекулы красного перца гонялись за молекулами стрега и истребляли их подчистую. «Нотис, как на ваш вкус?» – спросил император. «А что, если у меня нет рака?» – выдавил Стэн, хватая воздух ртом. «Ешь, парень!» «Если у тебя нет рака, не волнуйся, скоро заимеешь».